Глава 136. «Джан, это вы? Простите, мне простите мне нужно найти моего друга, человека, с которым я пришла сюда. Не могли бы вы? Извините меня, я сожалею». Он услышал Петрову задолго до того, как она появилась. Ему отчаянно хотелось вскочить, побежать и поприветствовать ее. Он понял, как ему не хватало человека, которому он мог бы доверять. Но если бы он двинулся с места, они никогда не нашли бы друг друга в темноте. «Петрова! Лейтенант! Идите на мой голос!» Остальные подвинулись, освобождая дорогу. Он слышал её тяжёлое дыхание, чувствовал движение воздуха, когда она мчалась сквозь тёмное пространство. Потом её рука приземлилась на его лицо, и один палец едва не ткнул в глаз. Он испуганно отпрянул. «О, простите!» — сказала она. «Я знаю, что вы не любите, когда к вам прикасаются». У него возникло внезапное извращённое желание схватить её за руку и никогда не отпускать. «Думаю, это место избавит меня от фобии». Он повертел головой из стороны в сторону. Невозможно понять, сколько человек их подслушивают. Возможно, кто-то рядом с ним изучает его, оценивает реакцию на то, что он снова встретил Петрову. Паранойя. Ещё одна вещь, о которой нужно беспокоиться, которой нужно остерегаться. «Подойдите, сядьте со мной. Поговорили с матерью? Она здесь, видимо, главная», — произнесла Петрова. «Не спрашивайте меня, как ей это удалось». «Она говорит, что ей нужна наша помощь». «Наша помощь? В чем?» «У них уже давно нет врача. А что касается меня, то я не знаю. Может, им нужен детектив или что-то в этом роде?» На губах Чжана застыл вопрос. Он боролся с желанием задать его. Вместо этого он потянулся к плечу Петровой, осторожно, чтобы не схватить за больную руку, и наклонился к уху, прошептав. «Но этого не случится, ведь так? Потому что мы не останемся». «И послушайте, я знаю, такое тяжело услышать, но я не думаю, что вам стоит доверять матери». Петрова подавила резкий смех. Он не понимал, почему она смеется. «Послушайте», — сказал он, — «здесь что-то странное. Везде мы видели, что василиск распространяет корабельный искусственный интеллект, но здесь это сделала ваша мать». Она закрыла ему рот рукой, заставив молчать. Затем повернула голову так, что почти поцеловала его в ухо. Ему стало необычайно неловко, но он заставил себя не вздрагивать. «Не сейчас», — прошептала она, — «говорить об этом небезопасно. Пока постарайтесь влиться в коллектив. Мы поговорим позже». Ему это очень не нравилось, но что тут поделать? Он знал, что она права. Эти люди, толпа, казались достаточно дружелюбными, но он знал, что это ненадолго, если они с Петровой нарушат правила. Он также знал, что для жертв За разного заблуждения насилие никогда не было под запретом. Поэтому он делал все возможное, чтобы здешние обитатели были счастливы. Больше суток они с Петровой находили способы приносить пользу, стать ценными в глазах хозяев. Это означало находиться порозень. Ему не нравилось разлучаться с ней надолго, но это был единственный способ вписаться в общество. Чжан двигался сквозь толпу, оказывал услуги врача, Он мало что мог сделать в темноте, а имеющиеся в его распоряжении медицинские инструменты были самыми простыми, но он старался как мог. Самыми распространенными травмами среди живущих во тьме были ушибы, синяки и кровоподтеки от того, что люди наталкивались на стенки, люков или спотыкались друг от друга в темноте. Еще вывихи, иногда переломы. Он обмотал лодыжку очередного пациента бинтом, раздал пакеты со льдом тем, кто в них нуждался, Майкл был сердечно благодарен Чжану за помощь. Стало очевидно, что, хотя местные считали Екатерину своим командиром, она редко появлялась и в большинстве случаев руководил и принимал решение Майкл. Майкл не давал никому бездельничать. Даже в темноте на корабле продолжалась работа. Приходилось отправлять отряды на склады за вещами и продуктами. Кто-то заботился об очистителях воды, на ощупь меняя большие фильтры. Были группы, которые отвечали за моральный дух. Проверяли тех, у кого проявлялись симптомы психического расстройства или тревоги, что нередко случалось. В отсутствие света депрессия угрожала людям постоянно. Список дел был бесконечным, но вскоре Джан узнал, что работа не такая уж и тяжелая. Обычно люди выполняли задания всего несколько часов в день. Много времени они проводили во сне. 12 часов из каждых 24, обычно блоками по 4 часа. Четыре часа сна, потом четыре часа бодрствования и так до бесконечности. Это было странно, но вполне объяснимо. Недостаток света сбивает циркадные ритмы человека и нарушает выработку мозга мелатонина. Майкл не считал это серьезной проблемой. «Иногда», — признался он, — «мне кажется, что я мог бы спать по 16 часов в сутки. Возможно, со временем я переведу нас на такой график. Это поможет справиться с уровнем стресса». «Я бы посоветовал обратное», — сказал Чжан. Если вы будете спать столько, сколько сейчас, вам грозит потеря мышечного тонуса и, возможно, пролежни Я бы посоветовал вам заставлять людей бодрствовать как можно больше, загрузить их работой даже если для этого придется придумывать задание». «Вы думаете, доктор?» — спросил Майкл и усмехнулся. «Может, мы так и сделаем?» Жанна хмурился, зная, что Майкл этого не видит. «Я серьезно отношусь к своей профессии. Мы должны быть более осторожны со здоровьем ваших людей и...» «Мы», — повторил Майкл. Жан тоже отметил это, хотя сказано было вскользь. «Когда ты готовишься стать врачом, то в первую очередь учишься думать о том, как служить обществу в целом, а не только отдельным пациентам». Трудно было не думать о себе, как о части сообщества на пасифае И, возможно, возможно, здесь было что-то еще. Он видел, как хорошо эти люди приспособились к жизни без света. Может быть, он даже начал понимать. Может быть, он начинал думать, как они. На Пассифае, как это ни странно, было безопасно. Люди на корабле в основном здоровы, а с его помощью они могут стать еще здоровее. Их животы наполнены пищей, никто не пытается активно убивать их. Он чувствовал, что Екатерина Петрова имеет к этому какое-то отношение. Возможно, она вела ежедневные переговоры с искусственным интеллектом и капитанами других кораблей и удерживала их на расстоянии. А может, она просто работала над планом, Как сделать этот адаптированный к темноте образ жизни постоянным? Как бы там ни было, Джан впервые с тех пор, как они прибыли в систему рая, подумал, что мог бы остаться здесь жить. Состариться среди этих людей, реализовать себя как врач. Возможно, именно это ему и нужно, чтобы, наконец, избавиться от своих демонов. Искупить вину за то, что случилось на Титане. Это был шанс. Но от того, что он допустил подобную мысль, у него по коже поползли мурашки. Нет. Об этом не могло быть и речи. «Скажите мне кое-что», — попросил он Майкла, когда они оба проснулись после четырехчасового сна, единственного способа измерения времени, который был у жителей Пассифаи. «Если бы я решил, что хочу уйти, просто уйти в одиночку». «Что вы имеете в виду? Вы хотите основать новую общину где-нибудь в другом отсеке корабля?» — спросил Майкл. «Места, конечно, везде много, но в этом нет необходимости». «Нет», — произнес Джан, — «я не об этом». Я хочу сказать, если бы я захотел покинуть пасифаю перейти на другой корабль. Например, на Алфея, куда-нибудь еще, где он мог бы видеть свои руки. «Не говорите так», — сказал Майкл. «Но что, если...» «Мы бы остановили вас. Для вашего же блага». Майкл вздохнул в темноте. «Доктор, я знаю, что вы пока этого не ощущаете, но свет для нас теперь яд. Мы изменились в тот момент, когда прибыли в систему рая. Обратного пути нет». Я не позволил бы вам выйти из шлюза без скафандра, и я не позволю вам снова выйти на свет. Здесь вы в безопасности. Так что давайте оставим этот разговор, хорошо? Хорошо, конечно. Так будет лучше. Темнота безопасна, — произнес Майкл. Только темнота безопасна.